Глава восемьдесят На улице ярко светило майское солнце. Зажмурившись, я вдохнула свежий весенний воздух, который стал для меня глотком настоящей свободы. Привыкнув к яркому свету, я огляделась по сторонам. Дневные пары уже закончились, но народ расходиться по домам не торопился. Я уже заметила несколько ребят-финалистов универсума. Ильи нигде не было. Обеспокоенно, крутя головой, я сделала еще несколько шагов вперед, заметила Дину с Фобусом, но они были далеко. Неужели? Я не успела домыслить ничего плохого, потому что тут же взвизгнула от неожиданности, оказавшись в воздухе. «Ай, пусти! Те...» Но меня не отпускали. Да я уже этого и не хотела. Наоборот. «Держи меня крепче и не отпускай, пожалуйста». Я обвела руками шею моего самого любимого человека на свете. Мой мир и мою вселенную. Мой настоящий универсум. Серые глаза горели настоящим огнем. На лице играла широкая улыбка. Столько эмоций. Кто бы мог подумать. Не разжимая руки, я соскользнула чуть ниже, но только для того, чтобы прошептать ему прямо в губы. «Я люблю тебя. Я тебя люблю». Нас накрыло жадным взрывным поцелуем. Как будто мы истосковались друг по другу, потому что не виделись лет сто, не меньше. Хотя никакое это не преувеличение. Я целую жизнь прожила без него, когда он ушел. Ты осталась. Слава Богу, осталась. Илья покрывал моё лицо короткими поцелуями, не упускал меня из объятий. Я счастливо зажмурилась, желая только одного, чтобы этот момент — Никогда не заканчивался. Счастье. Это вот так и никак по-другому. Телефон. Почему у тебя выключен телефон? Я чуть с ума не сошел. Он уехал, а тебя нет нигде. И мобильный отключен. Илья говорил прерывисто, как будто ему самому не хватало воздуха. Я никогда не слышала, чтобы он так волновался. Да я не узнавала его голос. Мама начала донимать, вот я и отключила. «Хотела найти тебя и увидеть твои глаза». «Увидела?» «Да. И мне нравится то, что я в них вижу». Илья мгновенно посерьезнел, Во взгляде появилась привычная задумчивость. «Я тебя люблю». «Когда сегодня утром говорил тебе, сам до конца не понимал, как сильно. А я ведь мог с тобой разминуться. Не увидел бы сейчас, погнал бы в аэропорт». «В аэропорт? За мной?» Вместо ответа Илья молча вытащил из кармана пиджака заграничный паспорт и открыл его на одной из страниц. «Ого! Шенген? Давно он у тебя?» Месяц назад сделал, когда понял, что он действительно хочет забрать себе. «Я же говорил, что всегда буду с тобой». Я осторожно водила пальцем по водяным знакам, рассматривала большой красивый штамп. Когда-то он был вершиной моих мечтаний. «Расскажи мне все. С самого начала. А что он тебе сказал? Что? «Неважно. Я хочу все узнать от тебя. Ты ведь можешь теперь ничего не скрывать от меня, правда?» Илья весело улыбнулся. «Правда. Хотя твой папа обложил нас запретами со всех сторон, но на публику мы точно эту историю выносить не будем. А ты имеешь право знать все. Обняв меня за плечи, Илья повел меня в сквер где сейчас буквально на глазах распускались новые зеленые листочки деревьев. Архангельский усадил меня на скамейку, сел рядом и начал рассказывать. Несколько раз я возмущенно вскакивала, не могла усидеть на месте и спокойно слушать то, что говорил Илья. Почему? Но почему я всего этого не знала раньше? Да я бы никогда не потратила впустую столько лет, мечтая угнаться за мечтой, которая на самом деле была фальшивкой. «Не жалей ни о чём, Аль. Это наша с ним история. У тебя с отцом свои отношения, и он никогда не перестанет быть тем, кто дал тебе жизнь. Мне так стыдно за него. Перед тобой, и особенно перед Дамиром. Не думай об этом. Лучше улыбнись. И спасибо тебе, что поверила мне. Сейчас, когда я оставил вас вдвоем, и раньше, когда не мог всего рассказать и требовал доверия, я просил у тебя слишком многого». «Виткающегося Архангельского мне был настолько непривычен, что я не придумала ничего лучше, чем заткнуть его рот поцелуем. «Значит, кинула папашку, да? Так ему и надо. Козлище!» Я дернулась в руках Ильи и обернулась на Шайтана. «Конечно же, это он мог такое сказать. Я остаюсь, да». Смотрела я в этот момент не на Сатановского, а на стоявшего рядом с ним Деймоса. «Прости». Одними губами прошептала я. Он грустно улыбнулся и едва заметно кивнул. «Пусть не папа, но я должна сказать это за него». «Ну и правильно. Да никто из клана не поедет работать в его Томсон. Шайтан в своем репертуаре. Шумный, бесцеремонный и категоричный. Но второкурсницы за его спиной пожирали Сатановского жадными взглядами, как мотыльки на огонь слетаются. Я повертела головой, но бабочку Арину не увидела. Неужели черлидерша прозевала шайтана? Впрочем, все эти глупые мысли вылетели из моей головы очень быстро. К нам шли Фобос и Дина. Пылинка, оставив своего парня немного позади, бросилась ко мне на шею. «Я все теперь знаю. С ума сойти можно. Мы тут все чуть не посидели, когда тебя ждали. Я так рада, что ты с нами». Как же я соскучилась по ней, по моей пылинке! Тихо всхлипнула, но Дина, конечно, услышала. Эй, ты чего, ты? Я останусь здесь, ну то есть во Францию не поеду, мы, мы не договорились с папой. Дина, понимающе кивнула. Кто как не она знала, какими могут быть отцы. А Жули, как с ней быть? Не знаю, как она отнесется. Все так стремительно произошло. Я не успела ее подготовить, да и дозвониться не могла. Она может решить, что я ее предала. У нее такой возраст, еще и родители разводятся. Дина снова обняла меня. Я даже чуть прикрыла глаза, надеясь, расслабиться. Все хорошо будет, вот увидишь. Она умный ребенок, явно не в папу нарцисса характером пошла. Я про себя усмехнулась. Тут тебе и козлище, и нарцисс. А это еще далеко не все высказались. Предлагаю, наконец, бухнуть. Зря, что ли, я свой рейс пропустил. Сатановский, может, и не был главным в нашем клане, пока мы рвались к финалу, но как чего отметить, он впереди всех. В Лилию? Или, может, хоть по городу пройдемся. Погода хорошая. К неудовольствию Сатановского мы согласились с Диной, которая ей предложила немного погулять. Я и так сегодня насиделась в закрытом пространстве. Мне точно нужна была природа и свобода. Шайтан не унимался. Вещун с булыжником отдельно проставляются. Как я понял, Крамер похудел на пару лямов. Фобос чуть толкнул нахального Сатановского, на что тот удивленно выдохнул. «Не лямов, а ярд? Пацаны, да вы!» Его перебил Архангельский. «Не было ничего такого, Вань!» «Никаких денег, только акции Томпсона. Я свои уже продал, пока Алю ждал. Но проставлюсь, разумеется». Я дернула Илью за рукав и удивленно шепнула. «Продал? А зачем? Мне они не нужны». Виктор сам поставил такое условие. Сказал это мой стартовый капитал и его последняя инвестиция в меня. Но мне не нужны его акции и его деньги. Я уже от всего избавился. Тебя долго не было, Алена." «Да, полчаса максимум. И куда ты их дел так быстро?» Сатановский заражал как лошадь. «Быстро? Ты знаешь, что такое казино арядно. Ну или хотя бы ставки? Мне нужно было расплатиться за работу юристов. Мы с ним работали несколько месяцев. Ну а оставшаяся часть ушла в благотворительный фонд». Услышав последнюю фразу, мы все как по команде остановились и уставились на Илью. Все, кроме Деймоса. Он точно знал. Но почему? Во-первых, мне от него ничего не нужно. На свой стартап я сам найду инвестора. Во-вторых, я хорошо знаю Крамера. Не удивлюсь, если он все же оспорит сделку и попробует забрать акции. Название двигателя он поменять не сможет, а деньги. Но ну, не полезет он в благотворительный фонд. Не посмеет. Я надеюсь. Шайтан недвусмысленно выругался. Он явно не одобрил действия моего парня. Но это проблемы Сатановского. Горжусь тобой. Мне тоже не нужны его деньги. Но мы все выиграли финал. Нужно выбить нормальные стажировки и работу. Томпсон не катит. Хотя... А кому они по факту нужны? Альметов переглянулся с Сатановским. Тот выразительно покачал головой. Получается только Дамиру и тебе, Ален. Я не знала, что ответить. Я так жила в ожидании будущего года в другой стране, В другом университете, что сейчас не знала, что и сказать. Пока не знаю. Подумаю еще. Время есть, а я больше никуда не тороплюсь. Мы продолжали неторопливо бродить по центру города. Дина стала нашим экскурсоводом. все таки она единственная из нас всех, кто жил здесь с рождения. На набережной есть ресторан. Там уже летнюю веранду открыли. Пошли туда лучше. Дина вела нашу компанию. А я немного устав от веселого шума, чуть подотстала. Илья подстроился под мой шаг. Нужно отдохнуть. Столько потрясений. Ага. Слушай, господи, я же не включила обратный телефон. Думала, тебя как увижу, сразу включу. А вдруг, Жули, сколько сейчас в Париже? Еще день, конечно. Не нервничай так. Я уже дрожащими руками включала телефон. А если она все же не поймет? обидится. Даже страшно представить, что папа ей в уши нальет. Сердце пропустило удар, за ним еще один. Она звонила. Звонила, а у меня был выключен мобильный. Как вообще телефон не уронила на асфальт? Давай я сам наберу. Но Илья не успела забрать из моих дрожащих рук смартфон, потому что Жюли снова звонила. И я видела в этом хороший знак, если бы обиделась на меня. Точно не перезванивала бы. «Жюли, малышка, привет!» Секунда показалась целой вечностью. Но затем я услышала звонкий веселый голос сестры. «Привет, Алена. А я читала про тебя. Представляешь, у нас теперь везде пишут про тебя. Мне мама показала, а потом я сама нашла. Даже ролик небольшой. Ты такая красивая». «Мама? Твоя мама сказала?» «Ну да» папа улетел на самолете сегодня рано утром я еще спала а мама тут же сказала что нам пора тоже уезжать мы теперь в другом доме живем и тут охрана не папина как раньше а другая охрана тебе что то угрожает мама говорит что так нам спокойнее будет я ей дала послушать твое сообщение ты не обижаешься нет конечно малышка моя а ты не обижаешься жули я правда не могла приехать с папой «Это не страшно. Даже хорошо. Мама сказала, что пока она с папой разводится, мы останемся здесь, в Париже. Но ты можешь сама к нам приехать. Мама сказала, что оплатит тебе дорогу и приглашение какое-то сделает. Я не очень поняла». «Твоя мама?» Со второй женой папы папой я не виделась ни разу. Она сказала, что раз ты не с папой, то она будет рада тебя видеть у нас. Мне кажется, она специально тебя пригласит, чтобы папу позлить. Но ведь это не очень плохо, да? Я так соскучилась. Это прекрасно, Жюли. Это просто прекрасно. Конечно, я приеду. Обязательно приеду. Я так тебя люблю. Слёзы, которые я сегодня так упорно сдерживала, наконец потекли по щекам. Я захлебывалась от слез, уже не слышала сестру, только чувствовала, как горячие ладони стирали слезы с моего лица. Всё закончилось, выдыхай, милая, и успокаивайся. Илья обнимал меня, укачивая, как ребенка. И слезы ушли, а с ними и мой многолетний страх потерять сестру. Надо будет сделать визу, Илья. Мы летим в Париж.